За первую перегородкой следует вторая, третья и так далее. Образуется многоклеточное тело, которое, разрастаясь, превращается в зачаточное растенице, в зародыш, с которым мы познакомились уже в первой беседе, говоря о семени. Иногда в семени является несколько зародышей. Последний случай сравнительно редок. Несколько зародышей находятся, например, в семенах апельсина, но происходят они, по-видимому, совершенно особым образом, на описание которого здесь было бы излишне останавливаться. Одновременно с развитием зародыша, в других частях яичка, в зародышевом мешочке и ядре, отлагается запас питательных веществ. Это будет та часть семени, которую мы назвали белком. Белок, как запас пищи, может быть всосан зародышем или во время нахождения семени при материнском растении, и тогда зрелое семя уже не содержит белка, оно будет безбелковое. Каковы семена гороха, бобов, или же большая часть белка сохраняется в зрелом семени, как, например, у злаков гречихи, мака и прочего. Развитием зародыша, превращением яичка в семя, не ограничивается влияние оплодотворения. Оно распространяется и на плодник. Развиваясь и разрастаясь, он превращается в плод. Такова в самых общих чертах форменная, морфологическая, единственная нам до сих пор известная сторона этого явления оплодотворения. Для дополнения картины посмотрим, как совершается этот процесс на другом полюсе растительного царства – У самых простейших растений, у водорослей, например, или у плесени. Вот микроскопическая водоросль. Уже нам знакомая спирогира с ее характеристическими спиральными лентами хлорофила. В известный момент развития этого организма составляющие его нити принимают параллельное положение. В некоторых клетках содержимое собирается в круглые или овальные клубки. И в то же время на двух смежных клеточках образуются вздутие стенки. Эти бугорки растут навстречу, сталкиваются, разделяющая их перегородка всасывается, исчезает, и тогда содержимое двух клеточек сливается в одну массу. Причем совершенно безразлично перельется ли содержимое из левой нити в правую или наоборот. Образовавшаяся таким образом округлая масса получает оболочку и превращается в спору, которая, освободившись, может прорасти и дать начало новому организму новой нити спирангиры. Здесь мы, следовательно, встречаем процесс оплодотворения в крайне простой форме. Две клеточки сливаются чтобы дать начало одной, которая и служит для воспроизведения организма. В еще простейшей форме встречаем мы это явление в следующем микроскопическом грибке плесени. Он состоит из одной тонкой, очень разветвленной трубочки, в которой нигде мы не замечаем поперечных перегородок. Значит, весь организм состоит из одной клетки, В некоторых местах этой клеточки появляются короткие ветви, вытягивающиеся навстречу друг другу. Когда они прикоснутся, конец каждой ветви отделяется перегородкой и вздувается. Перегородка, разделяющая их между собой, исчезает и содержимое, сливаясь, образует одну клетку – спору. Таким образом, простейшие споровые растения – так же, как и цветковые, показывают, что явление оплодотворения заключается в соединении содержимого двух клеточек, и даже у споровых растений это явление обнаруживается с большей очевидностью, так как мы непосредственным наблюдением легко убеждаемся в этом слиянии двух клеточек. В описанных простейших случаях мужская и женская клеточки с виду нисколько не отличались, хотя при более тщательном изучении их строения удалось подметить и в них различия. Но в других, более сложных случаях у споровых растений мужская клеточка отличается совершенно и по виду, и по свойствам от женской. Между тем, как женская неподвижна, мужская движется наподобие какого-нибудь микроскопического животного, проникает в орган, заключающий женскую клеточку и, сливаясь с ней, как бы растворяясь в ней, вызывает ее оплодотворение. В 1897 году такие подвижные клеточки найдены и в цветневых трубочках семенных растений. Экспериментальным путем мы еще более убеждаемся в действии цветневой пыли на яичко. Во-первых, мы знаем, что если рыльца – не будет опылено, то цветок завянет, не принеся ни семян, ни плода. Далее, заставляя непосредственно под микроскопом цветневые трубочки действовать на вынутые из завязи яички, можно было заметить, что только в том случае, когда первые приходили в соприкосновение с последними, обнаруживалось последствие оплодотворения. Наконец... Всего убедительнее доказывают участие мужского элемента опыты искусственного получения помесей. Если пестики какого-нибудь цветка пылят цветнем, взятым не из того же самого цветка, а из другого, отличающегося от него, например, окраской лепестков, то можно получить растение с цветами пестрыми, то есть представляющими и цвет лепестков того цветка, пестик которого оплодотворен, и цвет лепестков того цветка, из которого взята цветочная пыль. Очевидно, влияние мужской клеточки отразилось на происшедшем вследствие оплодотворения растения. Для осуществления необходимого опыления растения снабжены множеством любопытнейших приспособлений. Остановимся на нескольких примерах. Вот одно незамечательное по своей внешности растение – Филеа, разводимая в наших оранжереях ради следующей любопытной особенности. Когда оно цветет и усеяно множеством своих маленьких невзрачных цветков, стоит его вспрыснуть водой, чтобы заметить странное явление. На поверхности растения то там, то сям, как бы вследствие небольших взрывов, начнут взвиваться небольшие облачка пыли. Явление это объясняется так. Тычинки этого растения, закрученные внутрь цветка и очень гигроскопические, быстро, как пружины, расправляются и выбрасывают пыль из своих лопнувших пыльников. Таким образом, разбрасываемая во все стороны пыль легко попадает и на рыльца. Приведем еще пример, но на этот раз раз остановимся на растении, живущем в совсем другой среде, на растении водяном. Всем любителям комнатных аквариев знакома самая обычная обитательница их – валлиснерия. У этой валлиснерии тычинки и пестики находятся в разных цветках, а эти последние размещены на различных растениях. Как мужские, так и женские цветки – развиваются под водой, но оплодотворение под водой невозможно. Садовники, например, знают, что дождь во время цветения препятствует оплодотворению, так что при таких условиях не завязывается плод, получается пустоцвет. Для того, чтобы оплодотворение в леснерии могло совершиться на воздухе, это растение снабжено следующим довольно замысловатым приспособлением. Женские цветки сидят почти на дне, на очень длинных, закрученных тесную спиралью ножках. Ко времени цветения эти ножки начинают раскручиваться и расти, и таким образом выносят женские цветки на поверхность воды. К этому же времени и мужские цветки, также развивавшиеся на дне, отрываются от своих стебельков и всплывают на поверхность воды. Плавая между женскими цветами, они раскрывают свои пыльники и рассыпают по ветру свою пыль. Причем часть ее, конечно, попадает и на рыльца. Когда миновал период цветения, цветочная ножка женского цветка вновь закручивается, увлекая оплодотворенный цветок на дно, где и происходит дальнейшее развитие плода. Для нас теперь... Вполне понятно значение в жизни растения главных частей цветка – крупинки, цветня и яичка. Понятно и только что описанное приспособление, клонящиеся к тому, чтобы способствовать взаимодействию этих органов.